Мы слушали книгу Юрия Воронова Страницы истории денег. Запись произведена на предприятии Звукотекс Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1998 год.